Глава третья. У Васнецовых старый панельный дом. От центра далеко. Во дворе деревянные лавочки со старушками, забитая машинами парковка. Выхожу и осматриваюсь по сторонам. Фотография Веры у меня есть. Она натуральная блондинка с серыми глазами. У нее спокойная красота. Не такая броская, как у Светы. Но что-то есть такого, что завораживает. Большие, слегка удивленные глаза, курносый носик. Пухлые губы с родинкой над верхней губой. Сейчас она возится в песочнице с сыном. Моим сыном. Какое-то время стою у машины, не в силах сдвинуться с места. Наблюдаю за ними. Мальчик. Ромка. Он бьет по ведерку под одобрительные мамины восклики. Потом она поднимает форму и показывает ему получившуюся фигуру. Ромка бьет лопаткой по ней тоже. В груди разливается приятное чувство. Семья только не моя. Медленно иду к ним, останавливаясь в паре метров. «Иди сюда, разбойник!» Вера раскрывает сыну объятия, и тот в них падает, заливисто хохочет. Она подхватывает сына на руки, кружит. Что-то Вера совсем не похожа на мать, готовую своего ребенка отдать. «Здравствуйте, Вера!» — обозначаю свое присутствие. Немного подрагивающие руки прячу в карманы брюк. «Здравствуйте!» — она растерянно смотрит на меня. На мой деловой костюм, Новый внедорожник за спиной. Кто вы? В глазах появляется испуг и паника. Она прижимает сына к груди сильнее. Думаю, вы уже догадались. Мой взгляд впивается в личико сына. Сердце бьется быстрее. Он весь в меня. Глазки, нос, темные волосы. Понятно, почему был сделан тест. Ни на Павла, ни на Веру. Рома совершенно не похож. Платон. С ее лица сходит краска. Что вы здесь делаете? «Разве вам можно к нам приезжать?» «А почему нет?» Пожимая плечами. «Вы не пришли навстречу. Я решил поговорить лично». «Я не хочу говорить». Ромка у нее на руках начинает выворачиваться, показывая пальчиком на песочницу. Он хнычет, и Вера его отпускает, при этом закрывая своим телом от меня. Точно львица со своим детенышем. «Ваш муж связался с моим адвокатом пару часов назад. Он хочет увеличить сумму вдвое». «О, Боже, он звонил?» «Я готов», — прищуриваюсь, оцениваю ее реакцию. «Скажите номер счета, я переведу четыреста тысяч долларов. Прямо сейчас, Вера. Деньги ваши. Я куплю вашего сына». Вера пошатывается и медленно моргает. Хватанув ртом воздух, сипло выталкивает из себя «Нет!» Шестьсот. «Красивая, черт!» В сто раз лучше, чем на фото. Ветер развивает ее волосы и доносит до меня легкий цветочный аромат. Тонкий и нежный, как сама Вера. Ей чертовски идет это красивое имя. Уходите. Пухлые губы сжимаются в тонкую линию. Огромные глаза наполняются влагой. На самом их дне вижу ненависть, зарождающуюся по отношению ко мне. Восемьсот, упрямо гну свою линию. Вы меня не слышите? Вера смаргивает, и по щекам скатываются две крупные слезы. «Миллион!» «Вера, это огромные деньги!» «Засуньте себе их в задницу!» выкрикивает резко и закрывает ладонью рот. Смотрит на старушек рядом с подъездом, которые уже навострили уши и придвинулись ближе. «Мой сын не продается!» говорит Тише. «Вы слышите?» «Да», — усмехаюсь. «Я это понял сразу, но проверить было не лишним». Вера прекрасная мать и красивая женщина. Мне бы такую. Вы уйдете? И быстро стирает тыльной стороной ладони слезы. Смотрит на меня с опаской. Нет, мотаю головой. Я могу посмотреть. С любопытством заглядываю за ее спину. Сын ползает по песочнице, пытаясь словить бодро улепетывающую от него гусеницу. Нет, она мотает головой. Нет, тяну я и все равно обхожу Веру, присаживаясь на корточке рядом с песочницей. — Он моя копия. — Совсем не похож, — заявляет упрямица. — Вот, вынимаю телефон из кармана и отыскиваю нужное фото, показываю ей. Я в детстве, мы как две капли. Вы просто случайный донор. Павел растил его эти два года, так что он его отец, который хочет его продать. Паша запутался. Это сложно, но я уверена, он сможет меня понять. А мне в это совсем не верится. — Можно узнать, кто вы? Из-за спины раздается напряженный женский голос, поднимаясь, сталкиваясь с очень худой пожилой женщиной. Ее рыжие волосы подернула седина, на лице морщины, но сходство с Павлом, которого я тоже видел на фото, очень сильное. Рядом с женщиной мужчина, совсем седой, с выцветшими прозрачными глазами. Он держит жену под руку, напряженно поджав губы. «Платон Игоревич Васнецов. представляясь, не собираясь прятаться. «А вы?» — Родители Павла! — взгляд женщины брезгливо метнулся к ромке. Уже забираете? — Нет. — Вера подхватила сына на руки и посмотрела на свекровь с возмущением. — Мы уходим домой, а вы не приезжайте больше! — она бросает в мою сторону и спешит к подъезду. Лица обоих свекров перекашивает после их слов. — Похоже, здесь все хотят поскорее избавиться от моего сына, и лишь одна Вера упирается. — Вера передумает! — бросает мне женщина, устремляясь с мужем за невесткой похоже, ее там сейчас будут прессовать. Вера любящая мама, но своего сына я в этой змеиной семейке расти не оставлю. Сажусь в машину и набираю номер адвоката. Лев, слушай, а посоветуй мне спеца хорошего, который может за Павлом этим глянуть. И что ты хочешь нарыть? Друг усмехается в трубку. Да что угодно. Он же препод, верно? А там студентки молодые рядом, искушения. Хочешь поссорить его с женой? «Хорошенькая?» М «Да, хорошенькая», — я прикусываю губу. Завершаю звонок. Павел падок на деньги. Не гнушается требовать и на любовь к сыну ему плевать. Обычно у таких людей за гнилой душонкой много чего найдется. Главное — поискать как следует. А Вера? Она интересная.